Глава двадцать вторая. Мой сон прервал звук открывающейся клетки, поэтому я распахнула глаза, осознавая, что открыли именно мою клетку. Двое мужчин. Первый раз их вижу. Один из них подошёл ко мне и поднял, схватив за руку с такой силой, что я зашипела. На выход. Я взглянула на соседние камеры, понимая, что клетки Ашера и Лизи так и остались закрыты. Прошло ещё несколько дней, потому что нам вновь стали давать еду, только в клетках и один раз в день. У нас не было за это время ни одного испытания, и, видимо, настал наш черёд, вернее, только мой. Ни Ликтор, ни Лизи не спят, поэтому они смотрят на то, как меня выводят. «Это будет впервые, когда я буду одна». Обычно меня ставят либо с ними, либо в пару с кем-то из них. Меня ведут по привычному коридору, когда я оглядываюсь и вижу, как на пол ставят сферу. Отлично, они будут наблюдать. И если я вдруг умру, то хотя бы узнают это. Возможно, их тоже после убьют. Я думала, что смогу свыкнуться со страхом, но нет. Каждый день он сталкивает меня с новыми вызовами, Словно тень, которая не покидает ни на мгновение. Я чувствую, как он постепенно проникает в самые глубины моей души, осязая каждый уголок, оставляя за собой холодные следы сомнений. Когда поднимаемся на лифте, то я, поджимаю губы, понимая, что не справлюсь с тем, что ждет дальше, против меня должны поставить либо очень слабого человека, либо какого-нибудь одного пожирателя. Тогда... Возможно, шанс будет. Мисс Рубин проверяет показатели и дальше утвердительно кивает. А я остановлюсь на платформу, на которой уже лежит небольшой нож. А вот и мое оружие на сегодня. Это только подтверждает мою догадку о том, что придется драться. Прикрываю глаза и стараюсь выровнять дыхание, чтобы успокоиться и попытаться настроиться. Кого я обманываю? К убийству невозможно подготовиться, как и к борьбе за жизнь. Белый, бежевый, желтый, как солнце, серебристый и золотой. Я продолжаю перечислять мысленно цвета, когда платформа начинает свое движение. Вновь этот яркий свет, но судя по расположению солнца, то сейчас только утро. Щурюсь, когда смотрю вверх, слышу толпы людей. Когда платформа останавливается, то покрывается землёй и песком, а я смотрю на арену и вижу там уже человека. И ещё одно отличие. Обычно мы приходим первыми, и только после кого-то запускают. Я изучаю человека вдалеке, у которого опущена голова. Вижу грязные светлые волосы. Вижу такую же одежду, только порванную во многих местах, и цепь, присоединённую к ноге. Она прикреплена прямо к земле, откуда торчит штырь. Это женщина. Различаю по фигуре. Я отвлекаюсь от изучения силуэта, потому что вижу, как на поверхность поднимается Сицилия Дарс. Женщина с улыбкой смотрит на меня, когда вокруг нее возводится невидимая стена. Однако это не мешает ей говорить на всю арену. «Добро пожаловать!» произносит она, когда я вижу на ней опять кроваво-красный костюм, И такое же пальто с перчатками. Сегодня прекрасное начало чудесного солнечного дня, не правда ли? На арене люди замолкают, чтобы лучше слышать её слова. А знаете почему? Вновь тишина и длительная пауза, потому что мисс Дарс смотрит прямо на меня. Для кого-то совсем обычный день, но точно не для мисс Эйвери Рид, верно? Она смотрит на меня в ожидании, когда я лишь хмурюсь. Эвери, видимо, стесняется, но ничего. Я разузнала кое-какую информацию про мисс Рид и... У неё сегодня день рождения. Ну же, где ваши поздравления и аплодисменты? После её слов толпа взрывается и начинает свистеть, аплодируя мне, а я вспоминаю. И правда, 4 декабря — день, когда я родилась. Сегодня ей исполняется 20 лет. Продолжает Сицилия, когда во мне всё внутри только сильнее натягивается, будто струна. Но это не единственное, что я узнала. Мисс Рид для своих двадцати лет всё ещё остаётся невинной. Я услышала смех и посвистывание, но Сицилия их прервала, подняв одну из рук вверх. «Это не то, что вы подумали. Эйвери невинна, ведь за свою жизнь ещё ни разу не убивала человека». Сердце замерло в груди, а дыхание перехватило. Желание бежать, покинуть это место, вспыхнуло так резко, что я дернулась всем телом. Откуда она это узнала? Я тут же вспомнила Лизе, ее нож и слово «вопросы». Могла ли Сицилия задавать вопросы про меня или сделала выводы, наблюдая за моими побегами на арене? Поэтому сегодня я преподнесу ей особый подарок на двадцатилетие, который не вы... Не девушка, никогда не забудете. Она взмахнула рукой и показала по направлению к тому человеку с цепью. Еще я узнала, что у мисс Рид тут находится особый человек, ее мама. Мои глаза расширились, когда женщина с цепью подняла голову и встретилась со мной глазами. Нет. Признаться, я удивилась так же, как и Эйвери сейчас, когда узнала. Поприветствуйте. Лоис Рид В глазах мамы застыли слезы, и она покачала головой, смотря на меня. По инерции я сделала несколько шагов вперед, за что получила тут же легкий удар током. «Пока еще рано, Эвери. Я понимаю, тебе хочется подойти к ней, обнять, но... Увы, такой возможности не будет. Сегодня ты лишишься невинности. Твое испытание — убить Лойс Рид». «Что? Что?» Показалось, будто я ослышалась, но по глазам Сицилии поняла, что нет. Она действительно хочет, чтобы я убила собственную мать, человека, которая родила и вырастила меня. Да, она бросила нас, и я испытываю за это ненависть, но никогда я не желала ей смерти, тем более от своей руки. «Нет», — уверенно проговорила я. «Я знала, что ты так скажешь, милая». Женщина улыбнулась. «И знаю, что, вероятно, угрозы с твоей смертью не помогут по итогу, поэтому у нас было время подготовиться. Иди, можешь подойти к своей маме». Я двинулась вперед и вскоре остановилась в шаге от нее, встречаясь с красными глазами от слез Лойс Рид. Цепь натянется сильнее, если она сделает шаг вперед. «Ничего не замечаешь, Эвери?» «Что я должна заметить?» Мой взгляд скользит по лицу мамы, и мне кажется, что она тоже недавно проходила испытания, потому что выглядит паршиво. Я вижу синяки на ее шее и следы борьбы на руках, а именно на костяшках пальцев. Глаза скользят ниже, и я обращаю внимание на порванную одежду в районе плеча, тяну свободную руку к ней и касаюсь пальцами куска ткани, чтобы отодвинуть его и... увидеть укус. Так и замираю. Лоис Рид заражена, и это настоящее чудо, что она еще не обратилась. Словно издалека слышу голос Сицилии. Вы она не смогла выстоять против нескольких пожирателей, хоть и красиво сражалась. Она может обратиться в любой момент, и только от тебя, Эвери, зависит, умрет она тварью или человеком. В моей голове проносятся вопросы, например, откуда Сицилия узнала, что Лоис Рид моя мать, но все они меркнут. когда я понимаю, что мама заражена. Осознание этого доходит слишком поздно. Не верю. Но знай, Эвери, если ты ее не успеешь убить до тех пор, пока она не обратится, то отправишься следом за ней. Тоже умрешь. Сицилия замолкает. Наверное, она покинула арену, но я не оглядываюсь. Продолжая смотреть на маму и так и держать руку возле ее укуса, Голоса людей уходят на второй план. Я смотрю на неё и вижу черты лица, себя и брата. Вижу её светлые волосы и вспоминаю, как она стригла мои и учила плести меня косы. Как улыбалась, смотря на Тоби и то, как он повторял за нами. Сейчас её губы слишком бледные и сухие, и она пытается мне что-то сказать. Но я слышу лишь шум в ушах. Он такой громкий, что хочется закрыть уши и закричать. «Эйви, Эйви, ты слышишь меня?» Доносятся до меня обрывки ее фраз. «Я качаю головой. Кажется, что это лишь ночной кошмар. Ты должна сделать это, милая. Убей меня!» «Нет». Я дергаюсь, как от пощечины, и отхожу на шаг. «Нет». Она улыбается, но улыбка выходит слишком грустной. «Ты и так знаешь, что я уже мертва. Эйви, просто...» Ты не должна умирать тоже. Кто позаботится о Тобе? Нет, это должна была сделать ты, а не я. Из моих глаз начинают течь слезы, и из-за злости в том числе. Ты должна была отправиться с нами во Фрейс-Холл. Мы должны были покинуть Архейн-Холл через полгода. Ты не должна была сбегать с Кларком. Я говорю все это слишком быстро, боясь, что не успею. Ты должна была заботиться о нас, мам. Тогда, сейчас мы бы не были здесь. Тебя бы не укусили. Я чувствую дрожь во всем теле, а кровь в жилах будто замирает. Я знаю, знаю все это, Эйви. Иногда люди совершают ошибки и после всегда за них расплачиваются. Теперь настала и моя очередь. Нет. Эйвери. Мама тянет ко мне свои руки и касается своими теплыми моих холодных. Ты обязана сделать это. Я не хочу превращаться в одну из этих тварей. Это нечестно, мам. Ты не можешь просить меня о таком. Знаю, но тогда ты выживешь. И что, чтобы прожить ещё один день в этом проклятом месте? Я опускаю глаза, однако мама берёт моё лицо в свои ладони и заставляет вновь посмотреть на неё. — Ты сильная, Эйвери. Я знаю это и всегда знала. «Сейчас мне хочется засмеяться из-за ее слов, потому что она первая, кто так говорит. Ты заботилась обо мне, когда ушел ваш отец, и заботилась о брате, когда я была плохой матерью для вас. Поэтому ты сделаешь это, а после выберешься отсюда». «Нет», — я покачала головой, — «нет, не смогу». «Эйви, ты ненавидишь меня после того поступка, и я знаю это». так используй сейчас всю эту ненависть и сделай это. Я не желаю тебе смерти и никогда не желала. Ты же моя мама. Как я могу?» Она улыбнулась и прислонилась своим лбом к моему, и из наших глаз продолжили течь слезы. «Я чувствую Эйви», — совсем шепотом сказала она. «Чувствую, что это случится вот-вот. Пожалуйста, ради себя и Тоби. Пожалуйста». Мама опустила одну из рук и положила её поверх той, в которой я держу нож, и сжала своей. Из меня вырвались рыдания, словно тёмные облака, что разрываются грозой. Слёзы скатились по щекам, оставляя следы горечи и утраты. В сердце начала зреть буря из-за понимания, что вот-вот должно случиться. Лойс Рид станет пожирателем, и только я могу это остановить. Она начинает кашлять и отстраняется от меня. когда я лишь смотрю. «Пожалуйста, Эйви, пожалуйста!» В её глазах так много невысказанного, как и в моих. Я не могу. Не могу. Она не может умереть от моей руки. Сжимаю нож, видя, что кашель усиливается. Время замедляется, когда я вижу, как мама собирает в себе силы и кричит. «Давай же!» Я кидаюсь к ней и обнимаю в последний раз, чувствуя, как острое лезвие ножа слишком легко входит в ее живот. Мои рыдания продолжаются, когда она издает сдавленный звук, похожий на всхлип, и мы вместе падаем на колени. Теплая кровь Лоис Рид касается моей руки, когда я продолжаю сжимать нож. Вокруг нас мир словно затих, одурев от неожиданности, и только биение сердец звучит в ушах. Я чувствую, как трепет её жизни струится по моим пальцам, проникая в мою душу. «Хорошо», — шепчет она мне на ухо. «Всё хорошо, моя Эвери». Я отстраняюсь и смотрю в её глаза, полные страха. Вижу, как тень неизбежности отбрасывает свой зловещий след на её лицо. «Позаботься о себе и брате. Извинись перед ним. Я люблю вас». Она закрывает глаза. И падает на меня, когда я продолжаю сидеть на коленях. Даже не успеваю ответить ей, сказать, что тоже люблю. Не ненавижу, а прощаю. Но все остается невысказанным. Она не дышит. Моя мама больше не дышит. Она умерла от моей руки. Внутри меня разгорается нечто большее, чем просто ужас. Не могу описать. Хочется просто кричать. Кажется, я это и делаю. держа всё ещё тёплое тело Лойс Рид. Каждое рыдание вырывается из глубины души, и я теряю всякий ориентир того, где нахожусь. Забываюсь, сосредотачиваясь лишь на теле мамы. Кажется, я начинаю трясти её и просить о том, чтобы она открыла глаза. Вновь заговорила со мной. Хоть где-то внутри и понимаю, что этого уже не случится. Она не очнётся. Теперь лишь пустота. Словно заливает все вокруг безмолвным эхом. Я продолжаю держать ее мертвое тело и сжимать в своих объятиях, рыдая, захлебываясь собственными слезами. Постепенно окружающие звуки возвращаются, и до меня доходит, что люди с трибун что-то кричат. Они радуются, хлопают и свистят, выкрикивают мое имя. Меня охватывает неконтролируемая злость. Для них это всего лишь развлечение, шоу. Они делают ставки и радуются, когда она оказывается выигрышной. Им все равно на нашей жизни. Им нужно лишь одно, чтобы их вариант выиграл. Я аккуратно опускаю тело мамы на землю, смотря на ее красивое лицо и закрытые глаза, замечая тонкую струйку крови возле рта. Прошу у нее прощения. Шепчу это и вытираю слезы, прежде чем встать на ноги. Вытаскиваю из ее живота нож, ощущая, как он скользит из-за крови. Мои губы подрагивают, когда я продолжаю перед ней извиняться. Каждая клеточка моего тела словно заполняется огнем, который не угасает с течением времени. Я ощущаю, как дыхание срывается, и сердце стучит в унисон с бурей, бушующей внутри. Вспышки ярости пронзают мозг, словно острые иглы, и все что было до этого теряет смысл с усилием отрывая взгляд от тела лой Рид и поднимаю его кверху туда где сидят стоят люди на трибуны вижу их намерения их лицемерие каждый жест каждое слово вызывают лишь усиление моей агрессии гнев и нет это не просто гнев это рвущийся изнутри Лавина эмоций, которые требуют выхода. «Понравилось?» — кричу я и тут же слышу утвердительный ответ. «Вам понравилось?» Я сжимаю нож, пропитанный кровью моей мамы, и поднимаю его кверху. «Для вас это всего лишь шоу. Вы ставите кафеликон, чтобы развлечься. А для тех, кто находится по эту сторону, это жизнь!» Продолжаю кричать, чувствуя, как все эмоции выплескиваются наружу. Я ненавижу вас, выгрёбанная куча людей, которым нужно только шоу. Вместо того, чтобы сражаться с пожирателями, вы лишь смотрите, как они убивают людей. Вы ничем не лучше тех, кто всё это устроил. Мой голос срывается, но я заставляю себя продолжить. Лезвием ножа указываю на тот балкон, что всегда скрыт в тени. А вы, прячетесь в тени и уверена, что окажись вы здесь, то сдохли бы в первый день. Я не знаю ваших лиц, не знаю, кто вы, но уверяю и даю обещание, что вы обо всем пожалеете. Вы сдохнете, обратитесь или просто погибнете от пули или моего ножа, но итог у вас будет один. Я кричу и набираю в грудь больше воздуха. Ненавижу, ненавижу вас всех. Я чувствую резкий удар током, но стараюсь не отключаться. и не падать на ноги. Однако боль все не заканчивается. Держусь до последнего, а после все-таки падаю, наконец погружаясь в спасительную тьму.